Хорошо, я вам отвечу, только вряд ли мой ответ вам понравится. Зато каждый французский рабочий со мной согласится. Советский Союз для нас не утопия, там могут быть свои недостатки, люди — это люди. Но там осуществлено то, о чем мечтал мой дедушка, за что сражались федераты. Если Москва победит, значит, у нас будет родина. Настоящая Франция. А погибнет Москва, и мы погибнем. Придет Гитлер, немецкий или французский, это все равно. Вот вы говорите, что русские эгоисты, а я вам отвечу, что от их судьбы зависит и судьба Франции. Уезжайте к вашим татарам, сударь! Лансье не помнил себя. Мы этого не простим! Мы не остановимся в Берлине! Мы пойдем на Москву! На вас трудно сердиться, господин Лансье, вы ничего не понимаете и не хотите понять. Повторяете глупости из Парисуар. В коридоре лежана остановил Милле. Андрей, мне нужно с тобой поговорить. Ребята не понимают тактику партии. Понимаешь, говорят ерунду, будто Тельман теперь вместе с Гитлером. Я отругиваюсь, но этого мало, понимаешь? Миле было 22 года, на вид ему трудно было дать больше 17, худенький подросток. В нем клокотал восторг, что бы он ни делал, расклеивал листовки, собирал деньги на испанцев или убеждал старого Жака, что с Блюмом нам не по пути. — Фашисты — это фашисты, — ответил Лежан, — так и говори. Тельмана они ни за что не выпустят. Если французы будут вправду воевать против Гитлера, русские помогут. Испанцам кто помогал? Правительство закрыло юма, а жесюи порту приспокойно выходит на немецкие деньги. Значит, они и не думают воевать против Гитлера. Воевать они будут, но против нас. Миле потряс руку Лежана. Ясно. А то, понимаешь, тяжело. У меня старуха-мать, так даже она пилит. Как же вы с Бошами? Я-то понимаю, что партия не может быть с Гитлером. Так и мы говорю. А нас, Анри, они не сломят. Знаешь? Хотел бы я на одну минуту очутиться в Кремле, послушать, что сейчас Сталин говорит. Понимаешь? Под вечер Клансье пришел Невель. Простите, что без предупреждения, но я счел своим долгом. Я узнал на службе, что лежан в списках лиц, подлежащих задержанию. Я не стану обсуждать, правильно ли это, но я знаю, какую роль он играет в Рош-Эне, и я не хотел бы, чтобы это застало вас врасплох». Марселина возмущенно вскрикнула. «Бог знает что! Воюют против немцев, а в тюрьму сажают своих!» «Никогда не поверю, что Лежан — шпион. У него могут быть свои идеи, но он честнейший человек!» Невель ответил. «Я думаю, что никто не сомневается в личной порядочности господина Лежана. Дело в другом. Совместимы ли его идеи с безопасностью Франции? Впрочем, не я решаю такие вопросы и не мне защищать политику Даладье». Я только хотел дружески предупредить вас. Невель вышел. Фонариком он осветил улицу и увидел Мадо. Она с ним не попрощалась и скрылась за углом. Она спешила. Дорога каждая минута. Сейчас она вправе думать не о себе, не о своей бесцельной жизни. На один час ее существование оправдано. Я и открыла дверь Жозет, и Мадо сразу поняла. Слишком поздно. На полу валялись книги, одежда, подушки. Я думала, что успею предупредить. Тогда Жозет ее порывисто обняла и поцеловала. Такой необычной была эта ласка, что на глазах у Мадо показались слезы. Они его увели в шесть часов, я не успела прибрать. Поль пожал Мадо руку. — Спасибо, товарищ. Когда Мадо вернулась домой, отец еще негодовал. — Я уже не говорю, какой это удар для Рошене. На лежане все держалось, но это действительно честнейший человек. Я с ним вчера поспорил, погорячился. Все окончательно сошли с ума. Зачем они хотят озлобить рабочих? У нас нет единства, а немцы те идут за Гитлером. Конечно, мы и богаче, сильнее, но все-таки страшно, страшно за Францию. А Лежана — жаль. Неожиданно для отца Мадо возразила. Жалеть его нечего. Таким людям можно позавидовать. Они и верят, и им верят. «А мы что? Всего боимся? Во всем сомневаемся?» Она вспомнила, как Поль назвал ее товарищем, и покраснела. Нивель шел по длинному коридору префектуры и вдруг столкнулся с Лежаном, которого вели полицейские. Лежан насмешливо поздоровался. — Вы, кажется, меня не узнаете, господин Невель. — Простите, здесь темно. И вдруг, рассердившись, он добавил, — Вы видите, что сделали ваши узкие. Русские еще спасут Францию. С первого дня войны Невель начал вести дневник. Он хотел сохранить, если не для себя, то для других. Переживание грозного времени. После встречи с Лежаном он записал. На фронте тишина. Продолжается война внутри. Арестовали Лежана. Я его встретил. Это было очень неприятно. Конечно, я понимаю, что коммунисты поставили себя вне нации, но это тяжело и безвыходно. Не знаю, кому нужна эта война. Во всяком случае, не нам, думаю, и не немцам. Впрочем, выбирать поздно. Выбрал Гитлер, он пошел на все, даже на пакт с большевиками. Меня поражает его слепота. Это азартный игрок, готовый бросить все на зеленое сукно, близких, родину, честь, чтобы продувшись застрелиться. Колода карт, бледный огарок свечи на рассвете и развалины. Вот конец Европы. Вспоминаю беседу с Ширке. Он говорил об органическом единстве с западной цивилизации. Может быть, Ширки теперь мобилизованы, стоит у нашей границы. Мы воюем именно за торжество западной цивилизации. За их Веймар, против нацистско-коммунистической империи. Завтра подаю заявление, хочу, чтобы меня отправили на фронт. В блиндаже сейчас легче, чем в рабочем кабинете. Тоска. В Европе темно, как в этом городе. Темно и в сознании. Похищенная Персефона плачет в бомбоубежище, и нет у меня дара, чтобы перевести эти слезы на язык людей. Он хотел лечь, но раздумал, шагал из угла в угол. Перед ним реяли, кружились слова, он их ловил, они улетали. Одна строка торчала, как обломанная ветка. Потом — мир. Черный и пустой зазвучал. Невеля заполнились слова, звуки, щебет, вибрация. Он писал до утра, и ему казалось, что никогда он не писал так вдохновенно. Вот и день!